Глава семьдесят седьмая В то время как Бет забылась беспокойным сном, Эрика и Мосс сидели в машине на передних сиденьях. Питерсон храпел на заднем. Было полшестого утра. и они ждали начала рабочего дня на нижнем уровне многоэтажной парковки на Туле-стрит напротив станции Лондон-Бридж. Им открывался вид на Темзу, которая в подсветке зданий на набережной приобрела коричневый оттенок. Мимо плыл большой буксир с ярким прожектором. Из трубы валил густой дым. Он тянул длинную плоскую баржу, вспенивающую за собой воду. «Он всегда так храпит», — спросила Мос, ёрзая на пассажирском сиденье. Эрика кивнула и отхлебнула кофе из стакана, который она держала в руке. Мос, а ты есть на Фейсбуке?» «Да, а что?» Я просто никогда особо не вникала в соцсети. «Я там есть, потому что там есть Силия, а Силия там есть, потому что у нее брат живет в Канаде, и мы можем видеть фотографии их детей, а они нашего Джейкоба». Хотя я говорила Силе, чтобы она не выкладывала их так часто. Почему? Мос пожала плечами. Я знаю, что она гордится нашим сынишкой, и я тоже. Но мы же его не спрашивали, хочет ли он иметь свои фотографии в сети. Это не его выбор. И неизвестно, кто еще видит эти фотографии. Вот именно. Люди не понимают, что значит слово «поделиться». Это не такое уж трудное слово, шеф. Нет. Но значение слова «делиться» — разделить что-то между некоторым количеством людей. Как-то так, да. Но когда ты делишься в соцсетях, разве ты не отдаешь что-то и от себя лично? Свою личную жизнь, информацию. Соцсети бесплатны? Да, в том числе поэтому мы ими и пользуемся. Мы можем общаться с братом Сели с моей матерью, Хотя Силия разговаривает с этой старой коргой чаще, чем я. Возможность общаться — это здорово. Но в обмен на эту бесплатную возможность не хотят ли они выведать о нас все, что можно? Ведь этому убийце, наверное, даже из дома или из комнаты не пришлось выйти вплоть до самого момента похищения. О жертвах он узнавал все онлайн. Куда они ходят, что любят, какие у них привычки. И люди даже не понимают, что они все это выкладывают сами. Если к тебе на улице подойдет незнакомый человек и захочет узнать, куда ты идешь или какие фильмы любишь, замужем ты или нет, где ты училась, где работаешь, это же будет странно очень. Или даже страшно. И то же самое с фотографиями. Будет странно, если кто-то подойдет и попросит на несколько минут твой телефон, чтобы взглянуть на фотографии. А люди так беспечно выкладывают все на всеобщее обозрение? Конечно. Никто ведь об этом не задумывается в таком ключе, — согласилась Мос. В соцсетях выкладывают фото, чтобы порисоваться. Вот какая у меня новая машина, взгляните-ка на мой дом и посмотрите-ка на моего сынишку, — закончила Эрика. Мос печально кивнула. Ничего удивительного. что звезды через суд добиваются, чтобы на фотографиях папарацци лица их детей были затушеваны. «Правда, я не думаю, что это все из-за людской глупости. Думаю, большинству жизнь кажется скучной. И они выкладывают свои достижения, поводы для гордости. Так они повышают собственную ценность». «Они не задумываются, кто смотрит эти фотографии», — сказал Эрика. «Интересно». Джанель и Лейси, Элла и Бет думали об этом. Боже, когда их имена все вместе это и впечатляет. Четыре девушки, три, четвертую спасем. Она не умрет, сказала Эрика. Они замолчали, мимо плыл второй буксир и дважды громко просигналил. Что? Где? вздрогнул Питерсон и вскочил, ударившись головой об дверь. Храпящая красавица наконец проснулась, сказала мос. Или скорее храпящая и пердящая красавица. Отвали, мос, пердеть это по твоей части. Я с тобой в машине наездился. Ха-ха! обернулась она и стукнула его по спине. Он протер глаза и сел. Сколько времени? Без четверти шесть, ответила Эрика. «Скоро рассвет», — объявила Мосс. «Кто хочет еще кофе, пока не открылся офис?» Без нескольких минут восемь они вышли из машины и пошли по Боро-Хай-Стрит к зданию Генезиса, где работала Брайони Уилсон. Это было высокое коричневое кирпичное здание в трехстах метрах от уличной ярмарки. Они влились в группу сотрудников, которые, как сам нам было, поднимались по ступенькам к главному входу. У стойки ресепшн им пришлось пробиваться через сверхбдительного начальника охраны, но когда они предъявили удостоверение и объяснили, что расследуют убийство одного из сотрудников компании, он позвонил начальнику отдела персонала. Им сказали ехать на шестой этаж, но по ошибке они вышли этажом ниже вместе с группой сотрудников. Увидев на стене цифру пять, они уже хотели было вернуться в лифт, но тут Мосс заметила коллаж с фотографиями персонала. Под некоторыми именами были золотые звезды. районе на фотографии сидела сутулившись и изо всех сил улыбалась, обнажив десны. Под ее изображением сверкали три золотые звезды. «Прошу прощения», — обратилась Эрика к проходящей мимо брюнетки. «Что означают эти звезды?» «Это бонусы», — ответила она, доставая из сумки пропуск. «За сверхурочную работу получаешь один бонус, и компания высылает тебе на e купон на iTunes на 25 фунтов». районе Уилсон на этом этаже работает?» — спросила Эрика. Мосс и Питерсон насторожились. Все же им полагалось ехать навстречу с начальником отдела персонала. «Она мой начальник?» Ответила девушка, приложила пропуск к сканеру и открыла дверь. Они вошли следом в большое общее помещение. Девушка подошла к длинному столу, поделенному на сектора. «Вот ее рабочее место, если вы хотите подождать». За столом в районе был порядок. В стаканчике стояли ручки, на концах которых сидели тролли с разноцветными волосами. Рядом с компьютером Улыбалась, подняв большой палец, пластиковая фигурка желтого Эммон Под столом виднелась подставка для ног и сменная пара лодочек. «Она ходит на работу пешком», — объяснила девушка, поймав взгляд Эрики. «Простите, а вы кто?» Эрика достала удостоверение и представила себя и коллег. «А почему вы ищете в районе? спросила она и настороженно села на стол. без ордера не обойтись если не пойдут на встречу с компьютером заметил питерсон рассматривая стол в районе это ее постоянное рабочее место спросила мосс девушка кивнула а вас как зовут катрина Боллард», ответила она заправляя за уши длинную прядь волос Эрика, мосс и питерсон обошли соседние рабочие места заваленные вещами документами и семейными фотографиями. Эрика остановилась у стола, где к монитору была прикреплена фотография крупной собаки с белой мордой. Порода была необычная. Широкая морда стафарчирского бультерьера сочеталась с белыми, как у далматинца, пятнами. «Прошу прощения!» послышался громкий, резкий женский голос. Они подняли головы и увидели идущую к ним миниатюрную женщину с прямыми темными волосами в платье сарафане. «Меня зовут Майна Анвар. Я менеджер по персоналу». Она подошла ближе и пробежала взглядом по их лицам, пытаясь вычислить, что они здесь делают. «Спасибо. Мы, наверное, не на том этаже вышли», сказала Эрика с обезоруживающей улыбкой. «Давайте пройдем ко мне в кабинет». Протянула она руку, словно собирая их всех с собой. Остальные сотрудники стекались на свои места и недоуменно смотрели на происходящее. «Видите?» — согласилась Эрика. Когда они вышли в общий коридор к лифтам, у Эрики зазвонил телефон. Это был Джон. Дверь лифта тем временем звякнула и открылась. «Шеф, мы всю ночь отсматривали съемку с камер. Нашли эту синюю машину около Южного кольца». И теперь у нас есть полный номер — J892FZD. Эрика подняла руку, и все остановились перед лифтом. Джон, это фантастическая новость. Машина зарегистрирована на 37-летнего белого мужчину Мориса Картрайта. Он работает на ферме, и у него две судимости за нападение на женщин в 2011 и 2013 годах. Живет под Лондоном. в деревне Дантон-Грин. Это рядом с Севен-Оукс. Эрика быстро передала информацию Моссе и Питерсону, и Мосс снова начала боксировать в воздухе, а Питерсон закрыл лицо руками. «Да!» — вырвалось у него. Майна ждала около лифта, придерживая постоянно закрывающиеся двери. «Господа, у меня много дел. Вы можете объяснить, что здесь происходит?» «Босс, идите с Питерсоном». — сказала Мос, а я останусь и все разузнаю об районе. Эрика и Питерсон сели в ожидающий лифт, и Мос улыбнулась им на прощание. — Удачи и берегите себя, — сказала она. Пока они ехали вниз, Эрика думала только о том, чтобы не оказалось слишком поздно, чтобы Бет все еще была жива.